элла продолжала надеяться и ждать, потому что не знала точно что это за девушка идет время от времени рядом с назаром может соседка которая с ним по пути или родственница приехавшая в москву в отпуск или еще что нибудь такое же неопасное и необидное она стояла у окна и ждала.